дневник императора Александра II четвёртое покушение ещё один страшный день и опять опять столько сил опять они горстка негодяев которых не может поймать моя закормлённая деньгами и наградами полиция порядочному человеку становится жить у нас невозможно как было хорошо Крымская ночь, пение цикад, запахи полыни, шум волн. Сидели вдвоём на скамейке, смотрели в море. Надо было возвращаться в промозглый Петербург. Там уже наступила ранняя зима. Впрочем, и здесь последние дни не паловали. Дожди, холодные, осенние. Но после дождей полынный воздух. Катя с детьми жила во дворце, и несчастному а министру дворца Адлербергу. Трудно было делать вид, что ничего не замечает. Однако он из последних сил старался. Спасибо за деликатность. В последний день в Ливадии было холодно и дождливо. Много работал с М, военным министром Милютиным. Лег во втором часу. Уже тринадцать лет вместе, а все так же. Когда вижу ее ночью, те же безумия и сила. Старик ведь, а все не упрыгаешься. только теперь понимаешь в коз жизни много лет надо прожить, чтобы стать молодым. В Симферополь приехали вечером. Погрузился в четвёртый вагон. Вагон выбрал сам, в секрете. И опять спас Бог. И как зримо. Мой поезд обыкновенно шёл на полчаса позади Свитского. Но во время какой-то остановки сообщили они палатках в парозе Свиты. Надо было поменять локомотив. Обычно не тороплюсь, а тут вдруг будто какой-то голос велял. Заторопился и приказал не ждать, пока сменят свицкий локомотив. В результате мой поезд отправился первым. Это и спасло. В поезде получил телеграмму от Маши из Ниццы. Писала: "Прибываю в том же состоянии". Понял, хочет вернуться и потому пишет, что Ницца не помогает. Так стыдно своего счастья и её безнадёжности. Велел Адлер Бергу в конце недели поехать за Машей в Ниццу, привести её. Было совсем тихо, когда въехали в Москву. На вокзале выстроились войска. В Москве стоял сильный мороз. Когда отъехал от вокзала, показалось, что где-то громыхнула гроза, невозможное при таком морозе. Остановился в Кремле, в Николаевском дворце. Здесь в этих же комнатах 61 год назад я родился. Разбирая вещи, думал, я родился в великие дни на святой неделе, когда колокола славили праздник Воскресения Христова. Но мама, несмотря на счастье и праздник, записала в дневнике грустные слова, которые не идут у меня из памяти. Я почувствовала важное и очень грустное при мысли, что этому маленькому существу предстоит некогда стать императором. Будто знала, что ждет. От грустных воспоминаний отвлёк меня Адлерберг, вошёл с бледным лицом. Оказалось, свицкий поезд со свитой, прислугой и багажом при самом въезде в предместье Москвы потерпел крушение от тайной мины. Злодейское покушение приготовлено было против меня, но счастливая случайность перемена локомотива спасла. Ввела негодяев в заблуждение. Мерзавцы взорвали четвёртый вагон свицкого поезда, Значит, знали и прежний порядок движения наших поездов, и секретный номер моего вагона. Кто-то очень осведомленный рядом со мной предупреждает их обо всем. К счастью, в четвертом вагоне поезда Свита находились только крымские фрукты. Взрыв был такой силы, что шедшие за ним два багажных вагона повалились на бок. Остальные сошли с рельсов, но остались неповрежденными. Ни один человек не пострадал. Что хотят от меня изверги? Что травят они меня, как дикого зверя?» Отправил телеграмму Маше. «Благополучно прибыл в Москву, где теперь четырнадцать градусов морозу. Огорчен, что ты в том же состоянии и чувствую себя хорошо и неутомленным. Нежно целую. Надеюсь, она не узнает. Бог вновь спас меня. Но это уже четвертое по счету». Вспомнил о цыганке. В Петербурге приняты все меры от новой опасности. Велел никому не сообщать о часе моего прибытия. В течение всего пути видел в темноте костры и солдатские шинели, тысячи костров и войска. Всякие телеграфные сообщения приостановлены. Поэтому в Петербурге всё офицерство, начальство и даже наши ожидали меня несколько часов на вокзале при чрезвычайном для столицы жестоком морозе. Какой стыд! Так жить больше невозможно. Прибыл в Петербург около 3 часов пополудни. В Зимний вернулся в метели. Во дворце ждал Саша, мрачен. В его глазах всё то же, когда сломишь кромолу. Тосковал по ней.